Если мы запомним текст своего выступления слово в слово, то, скорее всего, забудем, что перед нами публика. Даже если мы не забудем ни слова из своей речи, то все равно изложим ее чисто механически. Почему? Да потому что она не будет идти из сердца, только из памяти. Разговаривая с людьми, мы всегда думаем о том, что хотим сказать, а затем говорим это, не обдумывая слова. И мы поступаем так всю жизнь. Зачем же изменять этой привычке, выступая публично? Если мы напишем текст и попытаемся его заучить, нас ждет то же, что и Вэнса Бушнелла. Вэнс был выпускником Школы изящных искусств в париже а позже стал вице-президентом одной из крупнейших страховых компаний мира. Много лет назад его попросили выступить перед собранием представителей его компании со всех концов Америки в городе Уайт-Сульфур-Спрингс, штат Вирджиния. В то время он работал в сфере страхования жизни всего два года, но уже добился большого успеха, поэтому ему предложили сделать двадцатиминутный доклад. Вэнсу предложение польстило. Он чувствовал, что это выступление поднимет его престиж в глазах окружающих. Но, к своему несчастью, он написал текст речи и выучил его наизусть. Он сорок раз репетировал свою речь перед зеркалом. Отработал каждую фразу, каждое движение, жест, выражение лица. Все было безукоризненно. Однако стоило ему выйти на сцену, как разразилась катастрофа. Он произнес «Мое участие в этой программе» и все. Дальше тишина. В смущении мистер Бушнелл переступил с ноги на ногу и попытался начать сначала, и снова в голове была абсолютная пустота он отступил еще на два шага и начал снова. Вэнс повторил этот прием три раза. Трибуна была высотой четыре фута, задника у нее не было. Между трибуной и стеной оставалось еще добрых пять футов. Поэтому, когда мистер бушнов в четвертый раз отступил назад, он исчез с глаз изумленной аудитории. Он попросту провалился. Публика разразилась хохотом, Один мужчина смеялся так, что свалился со своего кресла и катался по проходу. Никогда еще в истории этой серьезной страховой фирмы не было столь веселого заседания. Но самым удивительным в этой истории является то, что публика подумала, что все было заранее спланировано, и ветераны фирмы до сих пор вспоминают этот случай. Но что случилось с оратором, злополучным Вэнсом бушнелом Он сам рассказывал мне, что это был самый ужасный момент в его жизни. Он чувствовал себя таким ничтожным, что написал заявление об увольнении. Начальник Вэнса убедил его повременить с увольнением. Он сумел пробудить в молодом человеке чувство уверенности в себе. И спустя некоторое время Вэнс Бушнелл стал одним из наиболее искусных ораторов фирмы. Но больше он никогда не заучивал текст выступления наизусть. И пусть его опыт станет для нас уроком. Я обесчисленное количество раз слышал заученные наизусть выступления, но не помню ни одного случая, чтобы такие выступления были живыми, эффективными и человечными. Только когда оратор способен выбросить написанный текст в корзину и говорить от души, сможет он добиться успеха. В этом случае он может кое о чем забыть, может не уложиться в отведенное время, но его речь прозвучит по-человечески. эй Линкольн однажды сказал, я не люблю слушать заранее выученные сухие проповеди. Когда я слушаю проповедника, я хочу, чтобы он двигался, так словно на него напал рой разъяренных пчел. Линкольн сказал, что он хочет, чтобы проповедник говорил свободно и двигался непринужденно. Ни один из тех, кто повторяет заученный текст, не сможет двигаться так, словно на него напал рой разъяренных пчел.